Неужели его? Кажется, да. Отсюда не разглядеть. Может, только ранили? По-твоему, нам надо бы только тут. Ева окончательно осознала весь ужас своего положения. Ей нельзя вызывать полицию, ведь тогда все узнают, что Нэт был ночью у неё в комнате. Нэт. Нэт, нельзя. При всём желании нельзя. Да, да, понимаю. Скажи Нэт, Ты видел, кто это был? Видел. Ты видел, как грабитель убил его? Нет, убийцу за работой я не видел. Когда я выглянул из окна, коричневые перчатки уже кончили свою работу. Что же ты видел? Я видел, как коричневые перчатки вешали на место кочергу, когда дело было сделано. И ты мог бы опознать грабителя? Мог бы. Только зря ты заладила с этим грабителем. Это был вовсе не грабитель. В освящённом кабинете напротив снова отворилась дверь. Но она и этот раз отнюдь не тихо и не осторожно. Двери распахнули решительно, и на пороге появилась Елена Лоус. Близорукая Елена ничего не замечая подошла к мертвецу почти вплотную. А! А! А! А! А! Нет, а ты перейди. Живей, живее. Елена прибежит за мной. Вот увидишь, и потом полиция через минуту, они запрутят всю улицу, если ты сейчас же не уйдёшь, мы пропали. Он поднял руки и прикрыл глаза длинными сильными пальцами. Нет. Правда ведь ты не собирался, ну кричать ему, чтобы выдать меня. Конечно, я вовсе не хотел, просто нервы сдали. Вот и всё. Прости. Так ты уходишь? Да я вас, честное слово, я не собирался. Хорошо. Бери шляпу. Дорогу найдёшь в темноте. Я не буду зажигать свет. Почему? Из-за Евы, из-за новой служанки. Для Евы её служанка сделалась воплощением людской молвы, толков и пересудов. Вдруг Еве представилось, что ей придётся явиться свидетельницей в суд и сказать: когда произошло убийство сэра Мориса Лоуза, в моей спальне находился мужчина. Всё было совершенно невинно, разумеется, разумеется, разумеется, разумеется, разумеется, смешки и наконец взрыв хохота. В доме напротив смолк лик крики Елены. Как ни странно, и ветта, кажется, так и не проснулась. Внезапно разразившаяся тишина мучительно отозвалась в ушах. Барабанные перепонки так и ждали суетливого шума шагов, которые возвестили бы о появлении полицейских. Ладно, хватит. Ещё секунда и у тебя у самой будет истерика. Спокойно. Никто меня не заметит. Я выйду чёрным ходом. Только, пожалуйста, сначала верни мне ключ. Ну уж нет, милая. Ключ останется у меня. Нет. «Если в тебе осталась хоть капля порядочности, отдай ключ». Уже через секунду она почти жалела о своем требовании. «На то, чтобы снять ключ с кольца, у него ушла немыслимая, мучительная, неодолимая бездна времени, целая вечность». Ева сунула ключ в надрудный кармашек пижамы и стала теснить Неда к двери. И тут вспомнила, что должна задать ему еще один вопрос. «Нед...» Это ведь был грабитель, правда? Странно. Что именно? Когда я сюда пришёл, в холле было темно, как у негра в желудке. Ей-богу, вот это окно было завешано. Я ведь споткнулся об этот прутик. А если б тут было хоть чуть-чуть света, я б не споткнулся. Ну и дела творятся в этом доме. Ты мне зубы не заговаривай. Скажи, это был грабитель? Ведь правда? Он глубоко вздохнул. Нет, старушка, и ты сама прекрасно это знаешь. Не ври. Я всё равно не поверю. Не глупи, моя радость. Знаешь, я вот всё решал сказать тебе или не говорить. Понимаешь, мне вдруг пришло на ум, что ситуация-то не новая. Помни, я просто умирал от смеха, когда мне рассказывали, как такое же дело случилось еще при королеве Виктории. Да о чем ты толкуешь? Помнишь? Чуть не сто лет назад какого-то там лорда Вильяма убил его собственный коммердинер. Но у бедного сэра Морриса не было коммердинера. Если ты и впредь будешь все понимать буквально, милая, я тебя просто возьму и отшлепаю... Что? Не слышал никогда эту историю? Не слышала. Кажется, убийство. Видел один человек из окна напротив. Но он не мог свидетельствовать против убийцы, потому что сам в это время был в спальне у замужней женщины и не мог её подвести. Ну и вот, когда схватили невинного, что ему было делать? Конечно, все это миф. Убийцу в данном случае прекрасно вывели на чистую воду. Но историю рассказывает до сих пор, потому что всегда приятно послушать, как совсем запуталась добропорядочная парочка. Нед, кто это сделал? Кто убил Сара Морриса? Если не путаю, про это даже потом сочинили пьесу. Нед, ради бога, не томи душу. А ты послушай меня. Это важно. В пьесе там они присобачили такой конец. Бедолага будто бы написал письмо в полицию, выдал убийцу и щёл, что всё в порядке. А на самом-то деле разве этим отделаешься? На самом-то деле свидетелем надо являться в суд и давать показания. При грозном слове суд я в снова стиснула плечо Наде. Не бойся. Тебя не впутают, уж я постараюсь. Ты не скажешь полиции? Я никому не скажу. Но мне-то. Мне-то скажи, кто убил? Он высвободил плечо и спустился ещё на ступеньку. Он пятился, держась левой рукой за перила. Хорошо, я скажу. Когда мы смотрели на эти окна в первый раз, помнишь? Ну? Там со стариком был кто-то ещё. Ну-ну. А во второй раз, когда уже горел верхний свет, Ева тоже спустилась на одну ступеньку. Она вовсе не собиралась его толкать. Но к несчастью, тут и заверещал полицейский свисток. Вздрогнув, От резкого звука Ева ощутила лишь одно неудержимое желание подтолкнуть Неда к выходу, поскорей избавиться от опасности, вытолкнув его за дверь. Руки её лежали на плечах Неда, и она его подтолкнула. Он не успел даже крикнуть. Он стоял спиной к лестничному колодцу, левой рукой едва держать за перила, и пятки его выступали за край ступеньки. Он отпустил перила, пошатнулся, злобно выругался и шагнул вниз, как раз на злоболучный прутик. Она еще успела разглядеть потрясенное, нелепое выражение его лица. А через секунду он уже летел вниз. ВОСТОЧНАЯ МУЗЫКА